А ведь поначалу Земля не подсмеивались над нравственным императивом братской цивилизации. Тогда еще братской. Как все во Вселенной встреча произошла случайно. Приступили к освоению одной из свеженьких планет фронтира и наткнулись на колонию неземную. Встреча была радостной, еще бы сотни лет блуждания по пустому космосу, и на тебе. Не просто братья по-разному, фактически братья-близнецы. Шаол не были ни роем стрекозоидов, ни мыслящей флуктуацией, ни еще какую-нибудь хренью, что так любят фантасты. Они были людьми, генетически почти идентичны землянам. И еще Шаол были телепатами. И даже научились передавать свои телепатемы с помощью передатчиков, как земляне радиоволны. Передатчики, или правильнее пситрансляторы им подкинула их богиня. Она весьма продвинутая в техническом аспекте дама, Шоул щедро делились своими техническими примочками и религией. Земляне, давно растерявшие своих богов, какие боги, если ты меряешь семимильными шагами космос, освоил гиперпространство и переделываешь планеты под собственные нужды, не могли понять, как может вся планета верить в единую богиню. И не просто верить, а подчиняться каждому ее слову. Культ Шоул был прост и внятен. Когда-то Шаол пришла на планету и принесла семена. Из них выросли ее дети, население планеты. С тех пор богиня живет на горе. Эта гора — центр мира Шаол. Подъем на гору для смертных — табу. Зато в долине есть огромный храмовый комплекс, куда не иссякает приток паломников. Раз в несколько лет, без четкого графика, Шаол спускается со своей горы к своим детям и преподносит какое-нибудь свеженькое решение. На земле когда-то давно боги тоже жили на горе. Жили вполне себе по-человечески. Интриговали, пьянствовали, дрались и тоже периодически спускались вниз, шатались по горам и весям, стучались в двери и оставляли после себя бастардов. Именно такая параллель с давно ушедшим культом и веселила землян больше всего. Но все же Именно простота стала притягательным моментом, и то, что Шаол была настоящей, живой, вечно живущей. На земле и в колониях стали появляться храмы Шаол. Там не было ни икон или статуй богини. Там на окружности стены шло непрерывное закольцованное видео. Шаол спускается с горы. Лик ее прекрасен и строг. Безупречные девичьи формы, обтянуты голубым закрытым платьем, Раскрешенный подол колеблется, иногда расходится, и тогда видно, как с камня на камень, не нуждаясь в тропинке, переступает черные паучьи лапы, оканчивающиеся парой когтей, четыре пары коленчатых лап, покрытых короткими тонкими волосками. Почти два десятилетия продолжалась дружба Шаул и Землян. А потом богиня спустилась с горы и велела своим детям начать войну. И те послушались, как всегда, безоговорочно. Впрочем, один случай богоборчества в истории планеты был. Где-то примерно за 700 годовых циклов до нынешней войны Шаол высказали недовольство своей богиней. Высказали, надо сказать, жестко и однозначно. Цивилизация тогда была на уровне почтовых карет мануфактур и кремниевых пистолетов. Богиня стала забирать подростков. Их переводили в храм под горой. Она лично по каким-то ведомым лишь ей критериям отбирала и уводила на гору. Обратно дети не возвращались. Когда число пропавших достигло несколько тысяч, Шаоу бунтовались. «Она ворует наших детей!» «Поползло недовольство по городам!» «Она жрет наших детей!» Трудно сказать, почему они вдруг решили, что Шаол перешла на диету из подростков. Но идея овладела массами, и богоборцы, вооружившись сколище режущими, двинулись к центру мира. Они запалили храм и поубивали жрецов, следуя древней логике. Не, ну а чего они? И воодушевившись, от пролитой крови полезли на гору. Вся верхушка горы была изъявлена пещерами. Там пахло падалью. Валялись кости и какие-то мелкие шарики, затейливо переливающихся цветов. Некоторые кости подозрительно смахивали на человечьи. В пещерах гнездились гранги, крупные хищные птицы, вроде земных орлов, которые запросто могли поднять в воздух барана, да и человека тоже. Но разбрасывать шарики птицам не свойственно, если только это не... Но ну, вы сами понимаете, что... Восставшие убедили себя, что именно здесь паучиха жрет детей. Самой шаол они не обнаружили. И, видимо, отлучилась куда-то по своим божеским делам. Богоборцы остались ждать. Дождались. Сначала они услышали очень низкий звук. Настолько низкий, что восприняли его не уши, а тела. Они завибрировали словно струны. А потом прямо из воздуха соткалась шаол столь же прекрасная, как и всегда. И они убили ее. Кинули скопом лязгой принесенным железом. Оно взлетало над головами, опускалось с натужным «на», дробило и резало. Отхлынули, глянули на растерзанное тело вчерашней богини, залитой черной кровью. Отшатнулись, бежали прочь, побросав оружие, боясь возмездия. И возмездие пришло. «Нет Бога, значит, возможно, все. Не думайте, что только человечество додумалось до такого». Шаол пришли к такому же выводу. Не стало нравственного императива? Исчезла мораль. Тоненькая пленочка цивилизованности сползла лохмотьями, как кожа от солнечного ожога. Шаол быстро постигали искусство убийства, предательства, грабежа. Мир погрузился в хаос между усобной войной Резня и набеги на соседей. Эпоха багровой ночи. Так они сами окрестили это время. Длилась без малого двести шавольских лет. Два века. А потом богиня вернулась. Воскресла. Однажды она опять спустилась с горы и вошла в свой разрушенный храм. И шаул припали к ее стопам. Вернее, к паучим лапам, вымаливая прощение, прося больше не покидать их. Их не интересовало, откуда она приходит, кто она, и та ли вообще Шаол или новая. Для них она воскресла и стала вечно живущей. Богиня привела с собой пропавших 200 лет назад детей. Они выросли. Они принесли шаол новые знания, новые технологии. И те самые шарики, пситрансляторы. Разбросанные в порах горы, они адсорбировали эмоциональный фон населения. Собирали и транслировали куда-то за грань мира информацию прямо в голову божества. И когда фон становился критическим, эпидемии, климатические катастрофы, а теперь и войны, Шаол возвращалась. Приходило восстанавливать баланс в опекаемом мире. Вернувшиеся вместе с ней не могли вспомнить, где они были и чем занимались. Но это было неважно. Цивилизация Шаол начала быстро набирать обороты технического прогресса и к моменту встречи с человечеством обошла земля на пару витков спирали развития, и больше Шаол никогда не подвергали сомнению директивы своего божества. Шаол сказала, и война началась. Шаол сказала, и война закончилась. Но надежен ли мир между цивилизациями, если он зиждется на слове какой-то твари, что вылезла из черт знает какой щели между реальностями? Присматривать за таким миром приходилось очень внимательно. На то и нужен Комитет глобальной безопасности.